Эпилог. Десятый уровень ада. Несколько лет спустя. Я замешивал тесто с добавлением тростникового сахара. Начинка для кремового пирога была готова. В ее основе лежал все тот же тростниковый сахар, а еще всевозможные добавления из демонических ингредиентов. В аду этот пирог получился намного лучше, чем когда я жил в мире людей. Насвистывая мелодию, вышел из кухни. Пирог еще был теплым в моих руках. Но что такое теплый, когда у нас в замке всегда была жара? Можно даже было сказать, что холодный пирог я нёс в гостиную в южное крыло замка. По дороге поприветствовал спешившего ОМОНа, который кого-то искал. Брат опять сбежал от обязанностей. Как только Омон его найдет, то задаст ему трепку. Где-то за пределами замка что-то взорвалось. Не в замке, и слава аду. Иначе Молцибер бы снова разозлился. На прошлой неделе брат опять снес северную стену, когда пытался выгнать дреру из нашего замка. Хотя наш архитектор был занят совсем другим. Личный ученик. Это не хухры мухры. касательно демоницы. Дриера вернулась в ад сразу после меня. Это было ее личным решением. И все то время, что я наслаждался своей привычно-непривычной жизнью в аду, она пыталась атаковать меня. И на этой почве часто конфликтовала с Люцием. Порой мне хотелось сказать, чтобы они уже были вместе. Была бы замечательная парочка. Но они почему-то противились такому варианту. хотя видел я в глазах Дриеры, что мысль про моего брата отложилась у нее в голове. Может, через тысячу или больше лет я и буду лицезреть их вместе, если они, конечно, не уничтожат ад на фоне своих ссор. Проходя мимо одной из комнат, успел увидеть, как ссора что-то доказывала Молтиберу. Рядом сидела королева и кивала, поддакивая духу. Спелись они с пряничной королевой. «Разве не проще выращивать фундамент на основе почвы ада?» — спорила Сора с Мултибером, а старый демон завис от таких предположений. «Нет, милочка, постоянно брать частицы почвы, так от ада ничего и не останется с масштабом строек, которые устраивают нам повелители», — отвечал Мультибер. «Да, Сора ушла со мной, когда поняла, что меня больше не было в мире людей». Выпытала у Цери, когда тот, схватив Белку и Бельчат, понесся в сторону одной из зон. Там-то Сора и схватила незадачливого щенка. Сфинкс превратилась и попыталась защитить своего друга, вот только у Соры была армия пряников. И договорившись со щенком, они все дружной кучей мигрировали в ад. Дух не могла объяснить своего поступка, но ей очень нравилось проводить время со мной. На вопрос, что станет с моей пекарней, Сора пожала плечами и сказала, что там было, кому о ней позаботиться. И ведь все время молчала, не рассказывая, что произошло внутри моих владений, когда Бог решил показать свой божественный лик. И молчала и про обстановку в империи. Почему-то решила, что лучше мне ничего не говорить. А по-другому, я не мог узнать новости. Не вылавливать же мне героев, подобно брату в зонах. Я еще не настолько сошел с ума. Тем более дел было много. Исправлял то, что сумел натворить Люций за время моего отсутствия. Ругался я первое время долго и со вкусом. Брат даже прятался от меня неделю где-то в пещерах. Дон где-то сейчас шарахался в замке. Он был в депрессии в это время. Каждый год одно и то же. вздыхает и слоняется без дела, депрессируя и даже постановая время от времени. Я не трогал секретаря за три дня до и три дня после даты нашего отбытия годовщины из мира людей. Все еще вздыхал, что был так далеко от Элеоноры. Но я предлагал ему вернуться, ведь только меня держал договор с Богом. Дон же лишь отмахивался, говоря, что ему нечего делать наверху, если его повелитель был в заключении. «Не такое уж заключение, если говорить честно. Да и собеседники у меня появились, помимо Люция и демонов». Зашел в гостиную. В кресле сидел мужчина и о чем-то говорил с пряней. «Да, так и сделал. О, какой он молодец!» восхищался рыжеволосый с сединой мужчина. «Не устану слушать эту историю. А что, Фер, ударил? Прямо рукоятью? Молодец!» Я ухмыльнулся. В который раз он спрашивает Пряню про битву на восьмом кругу ада. Пожалуй, за пару тысяч перевалило. А Пряня — простая душа. Любил показывать красочные фрагменты воспоминаний, что впитал там. Тогда он сильно волновался за рыжего героя. «Вы разве не устали слушать эту историю, ваше сиятельство?» — хмыкнул я, ставя тарелку с кремовым пирогом на столик между пряней и мужчиной. «Фер, я уж давно не сиятельство!» — нахмурился, но улыбнулся мужчина. «Да и я говорил тебе, что нужно обращаться ко мне на «ты». Кто ты, а кто я здесь?» «Мне все еще нравится так к тебе обращаться, Константин», — кивнул я, присаживаясь на свободное кресло. «Так же, как и тебе нравится слушать историю битвы Максима, меня и брата». «Прости, старика», — засмущался старший Демидов. «Хотел бы я увидеть все своими глазами. Но когда открыл их тогда, то увидел твою копию, которая совсем не ожидала меня тут увидеть». Я засмеялся. Да, Люций потом мне пожаловался, что, придя домой, он нашел у нас в замке слоняющуюся душу Константина Демидова. Так уж вышло, что своим кремовым пирогом, который должен был восстановить ментальное тело графа Демидова, я немного вмешался в распределение душ. По всем законам, Константин должен был попасть к святошам, но пирог был напичкан магией ада под завязку. И это обстоятельство не дало душе графа отправиться наверх. А сейчас я давал ему поддерживающий пирог, чтобы он случайно не переместился. Такой вариант я не исключал. Но лучше перестраховаться, тем более после честного признания графа Демидова, мы пришли к выводу, что ему тут комфортнее. Садом граф Демидов был знаком не понаслышке, как герой зон и вполне освоился на десятом кругу, который принадлежал лишь мне и брату. Люди думали, что кругов всего девять. «Сюрприз! Десять! Только попробуй добраться еще до нас!» Как бы сказали люди, казалось, что ты добрался до дна, но дно было пробито до этого. Церия прибежал со сфинксом и подставили свои головы под руки Константина. «Вымахали они, дай ад!» Только в замке могли теперь принять истинный вид. Бельчата-сфинксы уже подросли, и ад содрогнулся, потому что мелким пронырам нужна была свобода. Несколько герцогов жаловались, что они портили их владение и взбирались на их замки, и там устраивали себе гнезда. Но Беллет находил их и прятал у себя. Нравились ему странные создания другого мира. «Я понимаю, Константин», — покачал я головой. «Неприятно, что я не могу вернуть тебя домой». «Ничего», — улыбнулся граф. «Главное, что с сыновьями все хорошо, и не только с ними». «Мы беседовали так часто. Бывший граф знал многое, и я будто бы все еще находился в человеческом мире. Приятное времяпрепровождение с хорошей душой». Но нашу мирную беседу прервали громкие шаги. Сфинкс и Церия подняли свои головы и зашипели, но тут же легли обратно, потому что гость был известен. Мало кто мог нас потревожить просто так. «Брат, тебя опять Дриера достало, пришел жаловаться», — усмехнулся я. Брат был возбужден. И явно не от очередной ссоры с демоницей. Амон стоял позади него и щелкал недовольно клювом. Даже Дон появился рядом. Сора с Мультибером тоже пришли посмотреть, что же такое случилось, раз повелитель ада находился в таком состоянии. «Нет, это гадина! Так, стой!» Люций покачал головой, вернувшись к мыслям о том, зачем пожаловал ко мне. «Пошли со мной!» «Куда?» Даже не планировал я вставать с места. Опять покажет какую-то чушь. «Ой, и почему нельзя сразу пойти со мной?» — надулся брат. «Я так часто тебя куда-то зову». «Потому что у тебя такая репутация», — хмыкнул я. И, отвечая на второй вопрос, «да, каждый день». Люций пытался найти хоть в ком-то поддержку, но все были на моей стороне. «Сора, ну скажи ты ему хоть что-то», — вдруг обратился к духу Люций. «А зачем? Мой работодатель знает лучше, как быть», — покрутила головой дух. «У нас с ним сеть демонических пекарен хорошо развивается». «Да, мы с ней открыли от нечего делать пекарни в аду. Демоны на девятом кругу сначала отнеслись скептически к этой затее, но сейчас наши пекарни возымели успех». Сора была там директором и наняла каких-то чертей в продавцы. Главное, что не зеленых. А то есть у нас алкоголь в некоторых видах выпечки, и алкоголикам там не место. «И ты на его стороне», — нахмурился Люций. «И почему так?» «Потому что...» — не придумал я другого ответа брату. «Так зачем ты пришел? Какой у нас в этот раз конец света?» Я пошутил, но брат не оценил шутку. Он все еще раздумывал, чтобы напасть на Бога и объявить ему войну. Всеми силами мы отговаривали его, говоря, что игра свеч не стоит. Пострадает человеческий мир, а я был категорически против подобного поворота. У меня там еще бизнес есть, и я планировал вернуться, когда придумаю способ поднасолить Богу и избежать контракта. Был вариант. но он включал в себя наличие наследника и передачу ему своей ноши в аду. Я посмотрел на ссору. Но нет. Или да? А, да нет же. Легче все-таки было свести Дриеру и Люция, дождаться их наследников, а после со спокойной душой свалить в мир людей. У Бога не будет претензий, баланс будет соблюден. А я, как и невернувшиеся все еще родители, отправлюсь в заслуженный отпуск. Почти пенсия, можно сказать. «Какие-то смельчаки добрались до девятого уровня!» — собрался с силами Люций и сообщил мне важную новость. «Их там даже несколько!» «А вот это интересно! Мало что могло вытянуть меня из замка, кроме сбора ингредиентов. Но тут мне помогал Церя и его семья сфинксов. Можно было даже не напрягаться. Поднатаскал я их искать нужное. Но эта новость даже подняла меня из кресла. «Прошу прощения, Константин», — кивнул я бывшему графу Демидову. «Но продолжим позже». «Нет проблем», — пожал плечами Константин и кивнул в сторону пряни. «У меня есть компания». Остальные личности тоже начали расходиться. Сору и Мультибера не интересовали те, кто смог добраться до девятого уровня. У них еще спор не был закончен. Амон и Дон переглянулись и ушли, потому что явно понимали, что повелители пойдут сейчас на другой круг, и в это время можно было заняться скопившейся документацией. Секретарский дуэт во всей красе. «Фер, зайди на обратном пути в пекарню, проверь там все!» — крикнула мне Сора, уходя из гостиной. «Да, дорогая!» — ехидно ответил я ей. «Что бы я без тебя делал?» «Сидел бы на своей кухне без бизнеса!» — весело спросила она и убежала. Вот тут она была права, а так хоть дело было. Жаль, что бабки с нами не было. Открыли бы не просто пекарни, а ресторанный бизнес. Но хватки у нас такой не было, как у Леоноры. Не только Дон вспоминал ее, но и я. Мы с братом вышли из замка и переместились на девятый круг. Тишь да гладь. Ай, так где ты, говоришь, видел, о, смельчаков?» — зевнул я. «Может устроить охоту на каменных кротов? Сделаю демоническую кротовуху. Сора ее ненавидела, а вот сфинкс только и ждала, когда я сделаю новенький алкоголь». «Дальше!» — нахмурился Люций и повернулся с мишинками в глазах голову. «Пробежимся, как старые добрые!» «А у тебя песок не посыпется? Давно ли ты упражнялся? Еще чуть-чуть и закостенеешь на троне!» — хмыкнул я, но присел. «Три!» «Эй! Я ж не скомандовал!» — побежал за мной Люций. Мы оббегали весь девятый круг, но нужная нам зона была в другой части. И почему нельзя было сразу переместиться к нужному месту? Люций решил устроить догонялки, как когда мы были детьми. Ностальгия в глаз попала. Добежав первым до нужной точки, я остановился. «Да чёрт! Почему ты быстрее меня?» — возмущался Люций. «Потому что лучше». Без пафоса сказал я, констатируя факт, а сам сканировал местность. Какие-то знакомые запахи я улавливал отовсюду. А еще были звуки битвы. «Здесь!» — наклонил голову Люций, пытаясь что-то понять. Мы прибыли к куску горы, а там и велась битва смельчаков-героев с монстрами-защитниками девятого уровня. Я не стал все обходить, а переместился через тени. И довольно неловко застыл. А они что тут забыли? С последним монстром расправлялась белокурая девушка, одетая в облегающий доспех. Рядом с ней стояла в боевой стойке черноволосая девушка с косой в руках. Но сильнее всех выделялся рыжий герой, пылающий огнем. Ну, хрена себе! И как они сюда добрались? И главное, зачем? Может, свалить, пока они меня не заметили? Даже бабка была здесь. И стоило мне подумать про нее, как рядом со мной появился Дон. И потёк. Чуть в обморок мой секретарь не упал. И меня заметили. Не успел я смыться. «Фер!» — зарычал Демидов, поворачиваясь в мою сторону и направляя на меня огненный меч. «Он что, стал еще сильнее, чем в свой приступ безумия? Люций не появился». «Бросил, зараза!» Я застыл. Меня нашли, чтобы мстить. Даже не знал, что сделать. Вышвырну их на первый круг, так снова доберутся. Какие у меня еще были варианты? Максим бежал в мою сторону со всех ног, а я так и не придумал ничего. Настя с Ириной и Элеонорой тоже бежали уже в мою сторону. Они так решили самоубиться или же меня убить. Слишком много вопросов пролетало в моей голове, а на меня уже налетел Максимка. И нет, он не пытался проткнуть меня мечом, а просто кинул мне в лицо полотенца, розовые, и резко встал. Возмужал, да и Настя с Ириной выглядели старше. Лишь бабка будто бы помолодела. Что с ней сделал Дон во время их свиданий? Ты уже нас забыл? — ухмыльнулся Максим. «У повелителя ада такая короткая память?» Я перестал что-либо понимать. Посмотрел на дам, а после на Максимку. «Что вы тут забыли?» — спросил я первый попавшийся вопрос. «Как что?» — возмущенно ответила за всех Настя. «Ты бросил нас там после той шумихи, что поднял фер. «Ты обещал, что будешь меня навещать!» Я улыбнулся, а Настя стала смелее. Глянул на Ирину. «Я тут за компанию!» Ирина положила свою косу на плечо и лукаво улыбнулась. «Я вообще не удивлена, что ты демон. Уж слишком хорош!» Ха, в стиле Ирины. А бабка не смотрела в мою сторону. Все ее внимание было сосредоточено на Доне. «Ты обещал на мне жениться и пропал, да я тебя и в достану!» — крикнула в сторону ошалевшего от счастья Дона. «Вот так новости!» А дальше Дон подлетел к своей единственной любви и подхватил ее на руки. Последовал жаркий поцелуй. Я отвернулся. «Как это развидеть?» Секретарь с Элеонорой исчезли. «Совет им да любовь!» Я вернулся взглядом к Максимке. «А что он скажет?» Кинул полотенце и молчит. «А ты что?» — спросил я спокойно своего бывшего питомца. «А я не мог оставить своего наставника в заточении. Тебе же некого учить тогда!» — проговорил Максим, смело глядя мне в лицо. «Ты спас меня! Плохо стер память!» Я решил, что обязан сказать тебе благодарность в лицо». Я смотрел на троицу и думал, «И как у них смелости хватило после всего прийти сюда!» С Максимом явно будет длинный разговор, как и с Настей. «Но вот...» «Тогда пройдем ко мне домой. Проведу вам экскурсию и угощу вкусными булками. Вы же соскучились по моей выпечке». «Спрашиваешь!» — одновременно крикнули они и рассмеялись. Будто не в аду находились, а на прогулке. И, Максим, у меня для тебя сюрприз. «Адский повар». Книга седьмая. Авторы Сергей Мутев и Сириус Дрейк. Читал Константин Романенко.